Глава десятая. Срочный вызов. «Бриллиантовое ожерелье?» — ахнула Нэнси. «И что же ты с ним сделала, Кэрол?» «Отнесла мистеру Сидни», — усмехнулась Кэрол. А он спрятал ожерелье под сиденьем стула. «Знали бы вы, Нэнси, как оно красиво выглядит в бархатной коробочке!» «Он что-нибудь сказал?» «Сказал», — негромко рассмеялась кэрл «Действуй так же и впредь, и приноси мне все, что найдешь, пока эти стервятники не растащили мое имущество». «Нэнси, сейчас никого нет дома. Давайте поищем». Такое предложение дважды повторять не следовало. Для начала девушки обшарили старую хозяйскую спальню, где было спрятано ожерелье. Но ни в стенах, ни в полу, ни в бельевом шкафу не обнаружилось ничего, что напоминало бы скрытый сейф, или какой-либо иной тайник. Далее осмотру подверглись кровать, гардероб, другие предметы обстановки. Ничего. Пошли дальше, — предложила кэрл Нэнси посмотрела на часы. Уже четыре. Скажи-ка, миссис Джеймит, не велела тебе приготовить что-нибудь к ужину? Например, мясо зажарить? О, Господи! Кэрол в ужасе прижала ладонь ко лбу. Я ведь давно уже должна была поставить на окунь баранину. «Беги на кухню, Кэрол! Да поживее!» — усмехнулась Нэнси. «Если миссис Джеймит вернется и увидит, что ничего не готово...» Девушка стрелой помчалась из комнаты. Нэнси продолжала поиски в одиночку. Она зашла в помещение, прилегавшее к спальне и служившей некогда гардеробной. Озираясь, она остановила взгляд на богато инкрустированной деревянной панели прямо над зеркалом орехового туалетного гарнитура. С первого взгляда эту стильную квадратную дощечку можно было принять за одну из его частей. Но Нэнси сразу же обратила внимание на две особенности, которые заставляли заподозрить, что это может быть дверца. Во-первых, не видно, как ее можно открыть. А во-вторых, на поверхности выдавлены несколько переплетающихся кружков. Нэнси инстинктивно наклонилась, чтобы получше разглядеть боковой узор. Точно. — подумала она. — Витые свечи. Наверняка тут что-то спрятано. Только вот как отворить эту дверцу? На целую минуту Нэнси погрузилась в сосредоточенное раздумье и в конце концов пришла к заключению, что если ткнуть в какое-то определенное место на панели, откроется потайной замок. Но чтобы никто не помешал, опасаясь внезапного появления джемитов, Нэнси прошла в спальню, и заперла дверь на ключ, ведущую в холл. Затем быстро вернулась назад и отодвинула в сторону туалетный столик. «Надеюсь, получится». Тяжело дыша от напряжения, Нэнси сантиметра за сантиметром ощупывала поверхность панели. Никакого эффекта. «Не может быть, чтобы я ошибалась!» Пробормотала она про себя и внезапно улыбнулась. «Ну, конечно! Свеча!» Вот он ключ к разгадке. На сей раз она провела пальцем по всему узору и в конце концов ощутила на спирали легкое утолщение. Она сильно надавила на него, и в ладоню пала панель с святой свечой. В конце углубления обнаружилась защелка. Нэнси поспешно откинула ее, и дверца распахнулась. К ее изумлению из находившейся внутри шкатулки полились звуки музыки. Теперь было хорошо видно богато инкрустированное, очень дорогое старое изделие. На крышке покачивались изящные фигурки. Нэнси уже собралась была извлечь музыкальную шкатулку из тайника, но в этот момент в дверь постучали. Нэнси мгновенно вернула все на свое место и быстро шагнула к двери. За ней стояла кэрл «Они вернулись! Надо смываться!» точно «Слушай, Кэрол, скажи мистеру Сидни, что я нашла шикарную музыкальную шкатулку, но не успела достать ее. Здорово, он очень обрадуется». Девушки бросились вниз по лестнице, Кэрол побежала на кухню, Нэнси к входной двери. Никто ее не заметил, и она благополучно уехала. Только добравшись до дома, Нэнси вспомнила про странное поведение Бесс. Несмотря на головокружительные приключения, о которых она рассказала за ужином, Несмотря на находки, бриллиантовое ожерелье, музыкальную шкатулку, юная сыщица была мрачна и ела неохотно. «Что у тебя с аппетитом?» — осведомилась Ханна Гройн. «Ничего особенного». Мистер Дрю внимательно посмотрел на нее. «Эй, коллега!» — он встал из-за стола и положил руку на плечо дочери. «Не валяй, дурака! Выкладывай! Что случилось? Я вижу, что-то тебя гнетет!» «Все-то ты видишь, папа», — Нэнси задумчиво улыбнулась. «Понимаешь, Джордж и Бесс отчего-то на меня разозлились. Это как-то связано с делом Ассы Сидни. Но как именно, не представляю. Джордж вообще не захотела со мной разговаривать, а Бесс отшила нынче днем». У Нэнси задрожали губы. «Хм», — покачал головой адвокат. «Не нравится мне это», — он нахмурился. Не поймешь иных людей. Но зачем понадобилось Марвинам и Фейнам морочить дочерям голову семейной усобицы, да такой древней, что их-то она уж вовсе не касается? Жаль. Боюсь, Нэнси придется пока примириться с тем, что есть, и верить в то, что со временем все наладится. «Насколько я понимаю, — сказала Нэнси, — обе стороны недовольны тем, что ты стал поверенным асой Сидни, И именно поэтому родители Джордж и Бесс запретили общаться со мной. «Ну да», — кивнул мистер Дрюк. «И теперь остается лишь ждать, пока сам ход событий не покажет, что ни ты, ни я не вмешиваемся ни в чьи семейные дела». «И все равно Джордж и Бесс разочаровали меня», — вздохнула Нэнси. Адвокат сочувственно посмотрел на дочь, и подумал, что лучший способ успокоить оскорблённые чувства Нэнси — это придать разговору иное направление. «Боюсь, ситуация с мистером Сидни сложнее, чем нам кажется», — заметил он. «Настоящая загадка». «А что такое?» Нэнси мгновенно насторожилась. «У меня есть сильное подозрение, что старика кто-то систематически обкрадывает», — сказал её отец. «И ты подозреваешь не только Джемитов? — осведомилась Нэнси. «Но ведь наверняка при всем их дурном воспитании Питера Бунтона и Джейкоба Сидни бесчестными людьми не назовешь». «Да, Бунтона и Сидни из списка подозреваемых мы можем уверенно вычеркнуть», — согласился мистер Дрю. «Знаешь что, давай завтра с утра съездим к кассе Сидни и попробуем разобраться во всем на месте», — предложила Нэнси. Спала она этой ночью плохо. Всё время думала о предстоящем деле, о проблемах, связанных с Бесс и Джордж. За завтраком почти ни к чему не притронулась. Отец сидел погружённый в свои мысли. Ханна Груин хлопотала вокруг стола, настаивая, чтобы они попробовали её вафли. Зазвонил телефон. Ханна вышла поднять трубку. «Не слышу!» — донёсся из передней её голос. «Совершенно ничего не слышу! Кто это?» Нэнси поспешно вышла в холл. «Дай мне». «Это Нэнси Дрю. С кем я говорю?» «Ой, это вы, Нэнси!» Восклицание было едва слышно. Оно оборвалось глубоким прерывистым вздохом. «Да кто это? В чем дело?» «Нэнси, кто такое? Такое?» «Кто это? бес Джордж?» Нетерпеливо повторила Нэнси. «Нэнси...» «Это кэрл Пожалуйста, приезжайте как можно скорее. Тут такой ужас происходит!» В трубке громко щелкнуло и наступило молчание. Наполовину смущенная, наполовину встревоженная, Нэнси бросилась к концу и в двух словах пересказала услышанное. Мистер Дрю помрачнил «Надо ехать. Немедленно. Подгоняй машину к выходу, я буду ждать тебя там». Уже через несколько минут Нэнси и ее отец ехали по ставшей такой знакомой дороге В сторону гостиницы «Витые свечи». Почти все время оба молчали, занятые мыслями о таинственном срочном вызове. Что могло произойти? Нэнси приходили в голову десятки возможных ответов. Например, миссис Джеймит не сдержала своего обещания и дурно обошлась с Кэрол или Питер и Джейкоб, встретились вновь и затеяли настоящую драку. Наконец, над верхушками деревьев показалась башенка. И через минуту Нэнси свернула на извилистую подъездную дорожку. «О, Господи!» — выдохнула она, нажимая на тормоз. От дома только что отъехал длинный черный лимузин из бюро ритуальных услуг. Кто-то умер. Не дожидаясь отца, Нэнси бросилась к дому и буквально застыла на бегу. На нижней ступеньке большого крыльца сидела, понурившись, Кэрол. Голова ее была опущена на колени, Узкие плечи содрогались от рыданий. Кэрол, Нэнси опустилась на крыльцо рядом с девушкой и стиснула ей ладонь Что случилось? — -ми -ми -ми Мистер Си -Си -Си Сидни, он умер ночью. Я первую видела его, думала, спит, когда принесла ему завтрак. Подошел мистер Дрюк, и Нэнси просто проговорила. — Мистер Сидни умер. — Вот беда-то. Мистер Дрю покачал головой. «Мне очень жаль. Он прожил долгую жизнь, гораздо более долгую, чем у большинства людей, и нельзя сказать, чтобы счастливую. Но если бы он прожил еще совсем немного, по какое что не утряслось, скольких бы проблем удалось избежать?» ты это о чем, па?» — спросила Нэнси. «О родственниках». Слетятся сейчас, как стервятники, наследство делить. А есть еще и другие, кто, скорее всего, уже отщепнул кусок его собственности, так что поместье упало в цене. В этот момент показался с вытянутым лицом Франк Джеммит. «Мистер Сидни ушел на небеса», — произнес он. «Как его душеприказчик, я остаюсь здесь и беру дела в свои руки» ровно произнес мистер Дрю. «С чего бы это?» грубо спросил Джеймит, сразу сбрасывая траурную маску. «Тут нечего брать в руки. Мы с Эмму уже распорядились насчет похороны даже оплатим их из собственного кармана». «В этом нет необходимости», сказал адвокат. Нэнси заметил что смерть асы Сидни как будто добавила Джеймитам смелости и агрессивности. Мистер Дрю пристально посмотрел на Фрэнка и решимости выполнить свои обязанности поверенного в делах покойного, строго проговорил. «В ваших услугах здесь вскоре не будет нужды, мистер Джеммит. Сразу после похорон вы вольны строить любые планы и можете покинуть этот дом, когда вам будет угодно». «Ах, вот как! Но это мы еще посмотрим!» — огрызнулся Джеммит.